Глава 20. Карета подпрыгивала на неровностях мостовой, и каждый толчок отдавался в висках Епифания резкой болью. Он сжал подлокотники до побеления костяшек, чувствуя, как свет электрических фонарей, казалось, вырезанный из мрамора, проникает внутрь, красивый, но безжизненный. «Ты должен запомнить каждое слово», шептала она, поправляя перчатку. Ее муаровый редикюль лежал на коленях, прикрывая маленький револьвер. «Ты — внебрачный сын Шабарина, рожденный в 1865 году от балерины Мариинского театра Натальи Аркадьевны Воронцовой. После рождения тебя отправили в Швейцарию, в пансион доктора Мюллера. Теперь ты вернулся, чтобы найти отца». Раскольников сглотнул ком в горле. Его руки дрожали, хотя он... Изо всех сил старался сохранять спокойствие. «А если он не поверит, если спросит о деталях? Я ведь ничего не знаю про этот пансион!» Ксения резко открыла редикуль. Внутри, среди кружевных платочков и флакончиков с духами, лежал миниатюрный портрет в золотой оправе. «Это твоя мать. Умерла от чехотки через год после твоего рождения. Все документы есть. Метрики, письма, даже расписка кормилицы». Она щелкнула замком. Лопухин тридцать лет готовил эту операцию. Каждая деталь продумана. За окном замелькали огни комитетского дворца, и Епифаний почувствовал, как сердце бешено колотится в груди. «Ты же сама сказала, что это все ложь, что никакой балерины не было!» «Не твое дело, что было, а чего не было!» Резко оборвала его Ксения. Ее голос стал жестким. «Твоя задача — сыграть свою роль, или ты думаешь, Лапухин оставит тебе выбор?» Она наклонилась ближе, и он почувствовал запах ее духов, дорогих, с горьковатым оттенком. «После дела ты либо будешь богат и свободен, либо тебя найдут в канаве с перерезанным горлом. Понял?» Зал сиял, как драгоценная шкатулка. Хрустальные люстры, подвешенные к золоченым потолкам, отражались в высоких зеркалах, создавая иллюзию бесконечного пространства. Гости в расшитых золотом мундирах и платьях с турнюрами плавно двигались под звуки вальса. Их смех и шепот сливались в равномерный гул. Раскольников замер у входа, чувствуя, как поджилки дрожат. Он никогда не видел такой роскоши, даже в театре, куда однажды пробрался, чтобы стащить кошелек у какого-то купца. «Не пялься, как деревенщина!» — прошипела Ксения, незаметно толкая его под локоть. Ее пальцы впились в его руку с силой неожиданной для такой хрупкой на вид девушки. «Вон он, у третьего окна. Серый фраг, орденская лента через плечо». Епифаний перевел взгляд. У высокого окна, слегка отгородившись от толпы, стоял шабарин. Он был выше, чем выглядел на портретах, почти двухсаженный с прямой, как шпага спиной. Седые виски и глубокие морщины у рта придавали его лицу строгость, но в глазах Светился живой острый ум. «Иди», — прошептала Ксения. «Помни, два поклона, затем фраза о матери». Никаких лишних слов. Епифаний сделал шаг вперед и вдруг замер. Ноги будто приросли к паркету. «Я... я не могу», — прошептал он. «Он же сразу поймет». Ксения резко сжала его локоть так, что он чуть не вскрикнул от боли. «Слушай, мразь, Ее шепот стал ядовитым. Либо ты сейчас идешь и делаешь, что сказано, либо я лично закапываю тебя в подвале Лопухина. Ты ведь видел, что он делает с теми, кто его подводит. Вспомнив окровавленный мешок, который на прошлой неделе вынесли из дома на мойке, Епифаний заставил себя двинуться вперед. Шабарин обернулся, когда раскольников, запинаясь, произнес заученную фразу: Ваше сиятельство, простите за беспокойство, но. «Я должен поговорить с вами наедине. Это касается Натальи Воронцовой». Глаза канцлера сузились. Он молча оглядел юношу с головы до ног, задержав взгляд на искусно подправленных чертах, чуть приподнятых скулах, аккуратно сформированном подбородке, даже на той самой родинке на левой щеке, которую добавили всего три дня назад. Непонятно только зачем. «Интересно», — наконец произнес граф. Его голос был спокоен, но в нем чувствовалась стальная нотка. «Пойдемте в кабинет, там будет приватнее». Они шли по длинному коридору, и Епифаний чувствовал, как колени подкашиваются. Шабарин двигался легко и бесшумно, словно хищник. Его тень, падающая на стены от электрических ламп, казалась огромной и угрожающей. Кабинет оказался небольшим, но роскошным. Красное дерево, кожа, золотые канделябры — Шабарин закрыл дверь и повернулся к Раскольникову. Ну что ж, молодой человек, о чем вы хотели поговорить? Епифаний вдруг рухнул на колени. Ваше сиятельство, меня подослали убить вас. Он судорожно вытащил кинжал, спрятанный в складках фрака, и швырнул его на ковер. Это все Лопухин. Он сказал, что я ваш сын, что вы бросили мою мать, но я нашел документы. Он лжет. Шабарин не дрогнул. Его лицо оставалось невозмутимым, только глаза стали холоднее. «Лопухин?» «Интересно. Я думал, он давно умер». В этот момент дверь распахнулась. На пороге стояла Ксения с маленьким револьвером в руке. «Глупец!» — прошипела она. «Разве не видишь, что это не Шабарин?» Выстрел грянул неожиданно, но не в Шабарина, а в Епифания. Я вошел, когда юнец Уже хрипел на полу, хватаясь за живот. Кровь быстро растекалась по дорогому персидскому ковру, образуя темное, блестящее пятно. Отпустил своего двойника, как всегда превосходно исполнившего свою нелегкую работу. Ваш сын умирает, Алексей Петрович, усмехнулась Ксения. А вы смотрите на него, как на собаку, угодившую под трамвай? Ее голос звучал почти игриво. Я проигнорировал ее слова, нажав кнопку на столе. И только тогда сказал. «У меня никогда не было такого сына, и не могло быть. Мои сыновья, слава богу, люди значительные, уважаемые в обществе. Облапошили этого дурачка, думаете, и меня облапошите?» Ксения выронила револьвер, который все еще держала в руке. Ее лицо вдруг стало белым, как мел. «Как? Вы все знали с самого начала?» Я посмотрел на часы, что стояли на каминной полке. «Ваш хозяин мертв». «Уже целый час. Сердечный приступ. Очень своевременный, надо сказать». По тайную дверь прошли два человека в штатском. «Возьмите ее и вызовите врача с медбратьями. Ковер убрать». Когда щитоносцы увели девчонку, я наклонился к умирающему парню. Лопухин ненавидел меня по многим причинам, но более всего за то, что я разгромил его коррупционную сеть в 62-м. «И он лгал тебе». Я достал из сейфа папку. «Твои настоящие родители, бывшие крепостные, завербовавшиеся в старательную артель на Аляске». «Надо отдать Лопухину должное, он проделал громадную работу, отыскивая среди сирот того, кто на меня похож». Раскольников захрипел. «Поч почему?» «Чтобы я, узнав внебрачного сына, ослабил бдительность». Я закрыл папку. Он снова просчитался. Вошел доктор и два здоровенных медбрата с носилками. Врач наклонился к умирающему. Прощупал пульс, покачал головой. Потом кивнул санитарам. «Забирайте». Еще одну подстреленную пешку погрузили на носилки и унесли. Как странно, 30 лет Лопухин вынашивал месть. 30 лет он копил ненависть, как скряга золота, тратя состояние на подкуп чиновников, подделку документов, поиски моего «сына». И все ради чего? Чтобы подослать ко мне жалкого воришку с подправленной мордахой? Я взял со стола фотографию. Тот самый портрет матери Епифания. Хорошая работа, отличная даже. Но я-то знаю, что Наталья Воронцова, балерина Мариинки, умерла девственницей от ТИФа в 1867 -м. Я присутствовал на ее похоронах. Красивая девушка, талантливая танцовщица. Никакого ребенка у нее не было и быть не могло. В 1858 году Иволгин старший, ныне покойный, и его дружки пытались меня убить. Понятно, не вышло. Щит сработал безупречно. Я знал, что и непримиримый старик, отец капитана Иволгина, не кукловод, а лишь одна из марионеток, и потому приказал Степану прекратить расследование. Какой смысл выдергивать побеги, оставляя корни? Я знал, что одна из фигур осталась в тени и предоставил ей возможность действовать, дабы вывести оную из тьмы. И фигура эта вскоре проявилась. Ею, вернее, им, оказался недобитый, обезумевший Анной Шварц, бывший жандармский полковник Лопухин. В 1862 году, когда ЩИТ разоблачил коррупционную схему с казенными подрядами, миллионы были украдены у армии. Он оказался замешан в ней и, потеряв состояние, поклялся отомстить. Тогда я пожалел его, не стал предавать суду. Потому что верил, он не успокоится, даже отправившись на каторгу, мыть золото на Аляске. Дверь тихо скрипнула. Вошел Седов, его лицо было усталым, но довольным. Лапухин действительно умер своей смертью. Сердце?» Я кивнул. «Конечно, своей, как и все в этом деле». Да и каждый умирает своей смертью, не чужой, а живут только дела. Что девица? Крестах дает показания. Седов усмехнулся. Уверяет, что она действительно думала, что вы поверите в эту историю с сыном. Я промолчал. Огромная власть — это не только большая ответственность, но и непрерывный риск. Наверное, кому-то кажется, что я слишком беспощаден. Не делаю скидок на обыкновенные человеческие слабости, не прощаю ошибок. Не верю в раскаяние. Удивляться здесь нечему. Приходилось видеть, что случается с теми, кто может позволить себе такую роскошь, как вера в добрые намерения и светлые чувства. Когда враги хотят тебя уничтожить, именно на чувствах они играют или пытаются играть. Россия, а тем более мир, не место для проявления слабости. Особенно сейчас, когда мы стоим на пороге нового века. Электричество, радиосвязь, самолеты, атомная энергия. Все это слишком важно, чтобы рисковать из-за сантиментов. Я сказал Седову, похороните этого дурачка под его настоящим именем и найдите его родных, если живы. Будет сделано, Алексей Петрович. Хочу напомнить, что в банде Лопухина были не только эти двое, как бы не разбежались крысы. «Никто уйти не должен, Степан Ворохасевич, сказал я. «Однако, сам понимаешь, нити не должны быть отсечены». Выявляйте связи, как бы высоко или далеко они не вели». На столе зазвонил телефон. Вертушка с двуглавым орлом на корпусе. Я поднял трубку. Голос государя. «Алексей Петрович, видел сегодняшнюю газету? Русаки объявили о новых опытах с ураном». «Да, ваше императорское величество. Пусть пишут. Хуже будет, когда перестанут». Я стоял у окна в своем кабинете, наблюдая, как тучи сгущаются над дневой. В руках у меня была только что доставленная депеша из Берлина. Русские физики научились обогащать уран. Русские газеты скромно об этом умолчали. Ваше сиятельство, Менделеев и Циолковский ждут в лаборатории, доложил секретарь. Позвони в гараж, пусть подадут руссобалт во двор, и чтоб седов был на месте через час. Дождь уже вовсю лупил в окна, когда я вошел помещение особой группы при ИПНТ. В лаборатории царил творческий хаос из книг, журналов, чертежей и разнообразной аппаратуры. Менделеев, сгорбившись над столом, что-то яростно исправлял в расчетах. Циолковский со своим вечным слуховым аппаратом возился с какими-то проводами. Они даже не заметили моего появления, пока я не постучал тростью по металлическому штативу. «Ваше сиятельство!» Менделеев вскочил, смахивая с и пряди. «Мы как раз...» «Я знаю, Дмитрий Иванович. Я снял перчатки, подойдя к столу. Показывайте, что у вас». Циолковский разложил передо мной чертежи. Его руки дрожали не от страха, а от возбуждения. «Вот схема цепной реакции. Если мы сможем контролировать процесс деления ядер...» «Сколько?» — прервал его я. «Пять килограммов урана-235 дадут энергию, равную...» Менделеев начал что-то вычислять. «Я спрашиваю не о формулах, господа. Когда будет готова бомба?» В комнате повисла тишина. Даже дождь за окном будто притих. «Год?» — наконец сказал Сиолковский. «Может, полтора, но ваше сиятельство, вы понимаете?» Я покачал головой. «Может статься, что у нас не будет полутора лет. Русаки уже на пороге открытия. Об этом свидетельствует то, что их пресса перестала писать об этом». Я развернул перед учеными свежий номер «The Times». Перспективы применения атомной энергии. Англичане вкладывают миллионы в свои исследования, но раз уж появляются такие статьи до практического результата, им еще далеко. Так что работайте, господа. Россия на вас надеется. Царь на вас рассчитывает. Я в вас верю. Любые ресурсы. Любые люди. Одно условие. Самое позднее. К марту. «Должны быть все расчеты по критической массе. При этом я буду вынужден разделить вас, господа. Дмитрий Иванович останется здесь, в Петербурге, а вам, Константин Эдуардович, придется отправиться на Урал. Там сейчас создается закрытый институт по ядерным исследованиям. Строится завод по обогащению урана и испытательный полигон». «Я готов», — откликнулся Циолковский. Простите, что приходится отрывать вас от семьи, от работ по конструированию цельнометаллического дирижабля, но нам необходимо опередить западноевропейские державы в области атомной энергии. Ведь если прусаки или хуже того англичане первыми создадут атомную бомбу, можно не сомневаться, против кого они ее применят в первую очередь. Собирайтесь, Константин Эдуардович, отправиться нужно будет уже завтра. У вас, Дмитрий Иванович, помимо работы над нашим Прометеем, Будет еще одна роль, но о ней мы поговорим позже. Наши гипотетические соперники не могли не понимать, что в Российской империи ведутся аналогичные исследования, а глухое молчание в отечественной прессе лишь подтверждало эту догадку. Поэтому мы с Менделеевым разыграли целый спектакль, пресс-конференция о новых источниках энергии, публикации в научных журналах и популярных журналах. Всюду писалось, что мы работаем над некими атомными машинами. Дмитрий Иванович, по моему заказу, разработал даже вполне убедительные схемы таких машин, а иллюстратор электрической жизни, художник Фетингов, сын давно умершего министра финансов, который так и не узнал, что был разоблачен как предатель, нарисовал их для прессы, танки, самолеты, корабли. Во время визита в камне Менделеев показывал настоящие расчеты и схемы. «Вот схема бомбы», — говорил он, разворачивая чертежи. «Вот примерные последствия взрыва». Ударная волна, световое излучение, радиус поражения 5 верст. Это было то, что нужно. Можно было дать команду на изготовление факела. Так мы решили назвать нашего атомного первенца. И, наконец, 15 мая я получил депешу. Всего три слова. «Факел, готов к испытанию». Я выехал на Урал немедленно. Литерный мчался без остановок, хотя состав ничем не выделялся среди обычных пассажирских. Если не считать того, что ему всюду давали зеленый свет, пропуская в первую очередь. Тверь, Москва, Владимир, Казань. Поезд шел на восток. Полигон встретил меня грязью и холодным ветром. Вокруг на десятки верст ни одного поселения, только тайга и каменистые осыпи. Циолковский, похудевший, с лихорадочным блеском в глазах, указал на вышку в полутора верстах от места, где мы с ним остановились. «Изделие уже смонтировано», — сказал он. «Но кабели пока что не подключены. Завтра все еще раз перепроверим. И будем ждать вашего приказа, Алексей Петрович». «Прежде всего, безопасность участников испытаний», — сказал я. «Я привез новейшие костюмы химической и радиационной защиты и счетчики Вернадского. Каждый из сотрудников на полигоне должен быть снабженными, без исключения. Кроме того, еще раз проверьте пункты дезактивации». И пусть госпиталь в Полынье находится в состоянии полной готовности. Полынью был назван город, который находился в трехстах верстах от полигона. Разумеется, в честь звезды Полынь из Откровения Иоанна Богослова, а не горькой травы, известной также под названием Чернобыль.